Глава шестьдесят вторая. «Он не уйдет далеко», — успокоил меня коп. «Особенно, если у него с собой ничего нет. Ни провизии, ни инструментов, ни туристического снаряжения». Участок заполнился людьми. Я в жизни не видела так много полицейских, пожарных и спасателей. Из-за удаленности этого жилья и паршивой грунтовой дороги пожарные смогли проехать только на небольших автомобилях. В их задачу входило следить за тем, чтобы постройка сгорела, а пожар не распространился дальше. Они копали канавы и распыляли воду, создавая круговую преграду огню. Глядя, как они дружно работали в своем тяжелом снаряжении в опасном пекле, я приободрилась. После исчезновения пола я увлекла всех в наш арендованный седан. Едва включила передачу, появился первый патрульный. Он сообщил, что старчик еще жив, но состояние у него тяжелое, и его увезла первая скорая, а на второй отправили Майкла. С ним поехала Джонни. Я почти забыла, что коп все еще стоял рядом со мной. Он смотрел в лес. Эти владения примыкают к земле штата. Вокруг много диких лесов. Вы говорили, что он не взял с собой даже воды? Честно говоря, я не видела. У меня подогнулись колени, когда я заметила какую-то обугленную кость возле курятника. К счастью, куры чудесным образом спаслись от пожара. Только одна слегка обгорела, кончики белых перьев почернели. «С вами все в порядке?» Патрульный озабоченно взглянул на меня. «Спасибо, в порядке». «Мы можем продолжить?» Он записывал в блокнот мои показания. «Да, можем». «Хорошо». «Итак, в какой момент вы воспользовались оружием?» «Воспользовались оружием». Манера полицейских всегда казалась мне на редкость формальной, а сами они очень спокойными и отстраненными. Такой приходилось быть и мне, проводя сеансы психотерапии. Объективной, вне зависимости от хода сеансов. Я выстрелила в него, когда он стал душить Майкла. Выстрелила в его сторону, но мимо. Хотела напугать. «А вдруг ты ошибаешься? Что, если Пола использовали? И Джонни тоже? Что, если Пол увёз тебя обратно к Шону, чтобы спасти? Вы говорили, они боролись? Можете показать, где? Вон там, по-моему. До них доходил дым пожара». М -м -м. «Какие же планы строила Лора Бишоп со своим сыном? Много ли они общались? Как это может повлиять на мою жизнь?» «Давайте ненадолго отмотаем время назад», — предложил полицейский. Я невольно похолодела, осознав, как близка его формулировка к тому, что я говорила Майклу во время наших сеансов. «Что вы можете сказать об огнестрельном ранении офицера полиции? Следователя Стивена Старчика. Вы видели, кто в него стрелял?» «Нет, не видела. Я думаю, что стрелял пол, но точнее сказать не могу». «Мэм?» Моему ответу помешал сильный приступ кашля. Во время допроса я сидела на пне, завернутая в одно из термических зеркальных покрывал и, вероятно, надышалась дымом. К нам присоединилась еще одна женщина из патрульных. Мне показалось, я узнала ее. Но откуда? Не она ли приезжала к нам в дом прошлым вечером? События путались в моей голове. «Офицер Кейн», — сказал первый коп. «Давайте окажем ей должную помощь». Я заметил у пострадавшей ожоги второй степени и проблемы с дыханием. Они помогли мне встать на ноги. Потом помню, как я лежала на носилках с кислородной маской, и меня перенесли в багажник скорой. Я видела в небе вертолет и осознавала, как его лопасти прорезали воздух. Рядом с ним расплывался огромный столб сине-черного дыма. «Бедняжки Мэдисон и Хантер. Что я скажу их родным? Простите, моя семья немного облажалась». Двери машины скорой помощи закрылись. Началась мучительная поездка к асфальтированной дороге. Я морщилась на каждом ухабе. «Вам плохо?» — спросил меня парамедик. «Дать вам что-нибудь более утоляющее?» Я с благодарностью кивнула. «Куда мы едем?» — спросила я чуть позже в медицинский центр Адерондока, в Саранак-Лейк. По крайней мере, подумала я, там же лежит мой сын.